Глава двадцать третья. Дюдики, хреновы. Ирен прижалась к моему мобильнику с внешней стороны и перестала дышать. Глядя на нас со стороны, можно было подумать, что эта парочка влюбленных меломанов слушает любимый хит, пользуясь одним наушником. — Я сейчас уже очень далеко, в другой стране, так что не дергайся и не пытайся натравить на меня ментов, — говорил Лешка. Я не избавился от этого номера телефона лишь по той причине, что мне очень хотелось узнать: догадался ты, что я жив или нет? Хотя, если говорить откровенно, надежда принять от тебя звонок была очень слабой. Ведь лицо Белоносова я изуродовал очень сильно. Можно сказать, что я снёс ему булыжником голову и естественно поменялся с ним одеждой. Оставил в его карманах все свои документы. Ушел с места аварии в брюках и майке. Правда, прихватил с собой трофей. Коробку с тремя тысячами ампул метанофентанила. Кирилл, в кафе «Лотус» у меня их с руками оторвали за 700 тысяч баксов. Аллигатор входит в моду у наркоманов. И оптовики берут его охотно. Леша? тихо произнёс я а при меня про ирен ты тогда думал кирюша протянул лёшка тебе хочется меня пристыдить да мне выпал редчайший уникальный шанс выкорабкаться из нищеты и почувствовать себя человеком да ты на моём месте поступил бы точно так же и не пытайся мне возражать Я знаю тебя как облупленного. Кстати, а Ольгу Андреевну ты трахнул? Мне было противно это делать после тебя. Ай-ай-ай! Какие мы все брезгливые. А я тянулся с ней по полной программе. А потом показал ей письмо Шаповаловой и сразу прижал химицу к стенке. Говорю: "Колись, сука. Или я сдаю тебя мента. Ты можешь поверить, она сразу во всём созналась. "Да, говорит, я заставляла Рябцева синтезировать метанофентанил и запаивать его в ампулы, которые потом продавала курьерам на джипе. А курьеров находил и договаривался с ними Белоносов. Я продолжаю её пытать. Когда курьер должен приехать опять?" Она говорит: "Сегодня. Тут меня насторожило, а почему она так легко рассказала мне всю правду? И я понял, что она не позволит мне живым выбраться из казмы. Либо Белоносова на меня натравит, либо Ряпцева. Она натравила Ряпцева. Правильно. А знаешь, как я его расколол? Это вообще полный прикол. Я взял его за шиворот, затолкал в свою Ниву и говорю: Сейчас мы с тобой покатаемся по кажме, и ты мне покажешь, каким маршрутом обычно приезжают и уезжают курьеры на джипе. А мальчик сразу обкакался, как заорет, «Не включайте двигатель!» В общем, признался, что залил мне в движок какую-то гадость, которая намертво схватывает поршни, когда масло прогревается до 90 градусов. И вот тогда, братишка, мне пришла в голову идея умереть... и начать новую жизнь, богатую и счастливую. «Значит, это ты расстрелял и сжег джип с курьерами?» «Каюсь, Кирюша, я. Когда они затоваривались у химицы очередной партией аллигатора и поехали на побережье, я встретил их на объездной и разрядил в них всю обойму. В багажник заглянул, ба-а-а! А там целая коробка с амбулами». Коробку взял с собой, а джип облил бензином и поджег. Но это еще не все. Потом я пошел к нашей Олюшке и потребовал у нее сто тысяч баксов за мое молчание. Она отсчитала мне купюры без всяких колебаний. Ну, думаю, теперь за жизнь надо бороться как следует. — А как с тобой в Ниве оказался Белоносов? — А я ж тебе говорю... По моему разумению, либо Ряпцев, либо Белоносов должны были меня угробить. Когда Рябцеву я Ряпцеву предложил покататься на Ниве, он сразу признался, что испоганил мне движок. А когда я предложил Белоносову поехать со мной на побережье, он почему-то согласился. Наверное, не был в курсе того, что сделал Ряпцев с моим движком. В общем, поехали мы. А я предварительно свистнул из его тренерской плоскогубцы и медаль. Поскогупцы сунул в бардачок, а Мидаль забил в свой замок ремня безопасности. Первым сел в машину и пристегнулся к другому замку, пассажирскому. Миланосов своей пряжкой тык-тык-тык-тык. Вы, замок уже занят. Он и махнул на эту рукой, так и ехал до Мокрого перевала не пристёгнутым. А там движок заклинило, и нас стало крутить по льду. Потом мы врезались в оградительный столб. Алёшка сделал паузу. Я услышал, как он сказал кому-то по-английски, то ли джин, то ли дринк. Слушай дальше, если интересно, продолжал он. Несколько ампул разбились. Вот чего мне жалко было. О белону сову не чуть. Хотя он своей башкой выбил лобовое стекло. Ещё дышал, когда я вытаскивал его из машины. Уже потом на обочине он испустил дух. После этого я уронил ему на лицо булыжник. Что молчишь? Трудно поверить, да? А в это я верю, Лёша. Я в другое не могу поверить, что ты счастлив и свободен. Боганые деньги никого ещё не делали счастливым. Ой-ой-ой. Только не надо мне читать мораль. Ты не боишься, что я тебя найду? Хрен ты меня найдёшь. Этот номер телефона можешь забыть. Сейчас я поговорю с тобой и брошу мобилу в море. А потом сразу поеду в аэропорт. Имя и фамилию, насколько ты понимаешь, я сменил. Стран на свете много. Денег у меня достаточно. Вот так-то. Дюдики хреновые, как любил приговаривать Сергеич. Кстати, передавай ему от меня большой привет. Связь оборвалась, и Рен продолжала прижиматься к трубке. Так, словно обнявшись, мы еще долго сидели и молчали.